Глава 11 Невидимой силой нас с Романом подняло вверх и еще сильнее прижало к стене. Давление было настолько огромное, что казалось, будто на меня обрушилась целая скала. Теперь уже не незачем было скрываться, и я зрением душ смотрел на своего противника, который в это время повернулся к летавице. Это точно был демон. Истинный, высший демон, а не те, обращенные, с кем я встречался ранее. Его подобие души и первозданной энергии выглядело сплошной черной массой, заполняющей все тело. Красные кольца напоминали кольца ранга и ярко светились, окружая грязно-серый плотный дым, расположенный в самом центре его груди. Колец было ровно семь, и если это действительно отражение уровня стоявшего передо мной демона, то это открытие меня совершенно не радовало. «Ты подвела меня». Холодный голос Ваппулу пробрался в самый центр сознания, хотя он явно обращался не ко мне. «Такого больше не повторится, господин», ответила летавица, склонившись перед демоном в низком поклоне. «Разумеется, не повторится», усмехнулся оружейник. «Их было трое», поспешил ответить, не поднимающий пока глаза дух. «С этими двумя был еще один парень». «Вот как», задумчиво протянул демон и резко повернулся в нашу сторону. «Где ваш товарищ?» «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — процедил я. «Не лги мне!» В одно мгновение он словно переместился в пространстве, появившись прямо передо мной. Демон схватил меня за шею и посмотрел в глаза, стараясь поймать мой взгляд. Его зрачки вытянулись, приобретая звериную форму, а радужка окрасилась в бордовый цвет. Я ощущал направленную на меня ауру, теперь более плотную, чем тогда, в оружейной лавке. Эта сила была пропитана самой тьмой, которая постепенно начала впитываться в мою кожу, проникая внутрь и тем самым меня отравляя. В глазах тут же потемнело, а в голову будто вонзилось несколько десятков раскаленных игл. Помимо моей воли, перед глазами сразу же начали появляться размытые картинки моего прошлого, которые я всеми силами старался загнать обратно в сознание. Он был сильнее. Но кровь у Варовых тоже давала о себе знать, поэтому я мог попытаться противиться ему. Выкинуть демона из своего сознания у меня все же не получилось, поэтому я сконцентрировался и сфокусировался только на одном изображении. Как Курьянов спит за столом в больничном морге. Видимо, я показал его во всех подробностях и достаточно ярко, потому что почувствовал, как демон отстранился, удовлетворенно хмыкнув. «Надеюсь, Глеб сейчас не спит в соседней комнате и уже мчится на всех парах в монастырь. Даже если он попал под влияние магии Летавицы, то я хотя бы выиграл для него время, отправив врагов по ложному следу». «Он работает в местной больнице, ищи его там. Только сначала я не дал ему договорить». Призвав родовой дар, я выбросил вперед часть голой силы, которая не только смогла разрушить сдерживающие нас чары, но и отбросила неожидающего атаки демона к дальней стене. Водяной змей закружился по комнате и завис прямо перед нами. Открыв пасть, магический змей выпустил искажающую пространство волну силы в сторону ваппулы, не давая этому подняться на ноги. Это вряд ли могло надолго его сдержать, но я, воспользовавшись короткой передышкой, наклонился к сползающему по стене Роману, находившемуся без сознания. Он был вымотан и до встречи с демоном, поэтому даже такая простенькая атака для него имела последствия. Я потряс парня за плечо, стараясь привести его в чувство. Он встрепенулся и резко распахнул глаза. «Живой? Ну вот и отлично. Я отвлеку его на себя, а ты беги!» — прошептал я и, поднявшись на ноги, вскинул руку еще больше, напитывая своего водяного змея силой. «Миша, я...» — прохрипел Роман. «Да уходи, ты идиот!» — прошипел я, формируя в воздухе водяное копье и несколько десятков клинков, при этом вкладывая в них больше половины имеющейся у меня энергии. «Ты мне здесь не поможешь, только погибнешь!» Я больше не обращал внимания на Романа, концентрируясь на нашей схватке с Вапулой. «Ты же понимаешь, что мы не сможем его победить?» Тихо спросил Павел, нагреваясь на моем пальце. Я почувствовал, как сторонняя энергия вплетается в первозданную оболочку моей души, насыщая кольца ранга. Сейчас не незачем было осторожничать, нужно было приложить все имеющиеся ресурсы для этой скоротечной схватки. Роман зарычал в считанные секунды, обратившись огромной гиеной, и в два прыжка достиг распахнутого окна, после чего в последний раз бросил на меня быстрый взгляд и выпрыгнул наружу, растворяясь в ночной тьме. «Держи его!» Раздавшийся Орев, взбешенного демона пронесся, казалось, не только по комнате, но и по всем, даже самым потаенным уголкам местного профилактория. Вапула все-таки смог подняться, несмотря на усиливающееся на него давление, и, разведя руки в стороны, высвободить свою демоническую ауру. Меня откинуло немного назад, но на ногах я устоял, в ту же секунду направляя в своего противника все приготовленные мной заклятия. «Эти фокусы бесполезны против меня!» — рассмеялся Вапула, призывая магический кнут красно-черного цвета, и легким движением разбивая все летящие в него клинки. Мой родовой змей, крутанувшись вокруг меня, взлетел под потолок и спикировал на демона. Летавица не могла слушаться приказа своего господина и всячески старалась разомкнуть ловушку, в центре которой она застряла. Я активировал водные крылья и, пользуясь тем, что Вапула отвлекся на моего змея, устремился в окно вслед за Романом. Да, я прекрасно понимал, что эту битву мне не выиграть, но вот сбежать можно и попытаться. Обернувшись, увидел, как демон несколькими ударами своего кнута легко отразил атаку моего сильнейшего на данный момент заклятия, разрушая призванного водяного змея без особого труда. Через пару секунд раздался свист, И обжигающий могильным холодом красно-черный кнут обвился вокруг моих ног, резким рывком закидывая обратно в комнату. Мое тело тут же обвела какая-то прожигающая одежду веревка, оставляющая на коже волдыри, как от химического ожога. — Ничего не можешь сделать! — прорычал демон, одним щелчком пальцев разрушая ловушку, в которой все еще бесновала слетавица. — Найди оборотня и доставь его в мастерскую. «Я не собираюсь останавливаться на полпути. Потом займись третьим». «Слушаюсь, господин», — преклонив голову, дух превратился в знакомую фигуру местного распорядителя, после чего быстрым шагом пересек комнату и вышел через дверь, оставляя нас с Вапулой наедине. А «Вот ты можешь не так уж и мало. Да, не думал, что какой-то пацан сможет меня одурачить». Усмехнулся он, подходя ближе, поигрывая демоническим кнутом в своих руках. «Я вот даже подумать не мог, что ты тот самый неуловимый Михаил Уваров, за которого мой повелитель назначил очень щедрую награду. Ты полон сюрпризов и тоже умеешь неплохо скрывать свою силу. Только ты не твой отец, силу которого признаю даже я. Ты ничего не можешь противопоставить...» «Настоящему демону», — указал он на себя рукой. «Ну, так подожди, когда я сам седьмого уровня достигну, тогда и посмотрим, насколько ты будешь в этом случае самоуверенным», — скривился я, не понимая его радости от победы над соперником, в несколько раз слабее его самого. «Не я первым влез в твои дела, так что не нужно теперь сокрушаться», — оскалился он, а в его глазах запресали огненные искры. «У меня на тебя есть планы. Повелитель не говорил, что нужно доставить тебя к нему живым. Думаю, что я смогу преподнести ему щедрый дар, сковав клинок, созданный из крови, плоти и души, наследника сильнейшего магического рода!» — засмеялся он. «Это будет поистине щедрый дар. Хм, как интересно!» Он опустил глаза и сделал несколько шагов в сторону, нагибаясь и подбирая с пола мой кинжал вечности, который я, вероятно, выронил еще при первом появлении высшего демона. Роны на клинке светились так ярко, как никогда до этого. И как только пальцы вапулу коснулись рукояти, то лезвие вспыхнуло ярким пламенем, перекидываясь на его руку. Он вскрикнул и резко выронил клинок на пол, который тут же потух, превращаясь в обычный кинжал с едва заметными переливающимися символами. Рука демона была очень сильно обожена. Вапула осмотрел ее со всех сторон, после чего неприязненно покосился на лежащий на полу кинжал. Похоже, кровь Феникса каким-то образом плелась в структуру самого кинжала, и теперь таким своеобразным образом реагировала на прикосновения к себе демона. «Что ты с ним сделал?» Прищурившись, повернулся он ко мне, глядя на меня с заинтересованным взглядом. «Хоть это и не мое творение, но я чувствую работу кого-то из моих собратьев. Этот клинок не должен обладать такими свойствами». «Да просто сыр на обеде резал. Может, у тебя на молочные продукты аллергия?» Улыбнулся я, увидев, как от перстня отделилась серебристая нить, которая обвила рукоять кинжала, и притянула ближе ко мне. Как только до него оставалось совсем немного, клинок исчез, а Павел удовлетворенно хмыкнул. «Странно, что Вапула не сделал ничего, что могло бы мне помешать забрать свое оружие». «Неважно, все равно он в конечном счете станет моим», усмехнулся демон, доставая из-под рубашки какой-то вычурный медальон из темного металла. Он засветился ярким изумрудным светом, из-за чего на стенах заплясали странные извивающиеся тени. Демон произнес короткое заклинание на своем языке и, зажав артефакт в руке, посмотрел на меня каким-то безумным взглядом. «У меня есть место, где тебе понравится. Не сопротивляйся, из моей темницы ты все равно выбраться не сможешь», — улыбнулся он взмахом руки открывая ярко-красный портал, словно созданный из кипящей крови. «Посмотрим!» — хмыкнул я, и, активировав в воздухе руну связывания душ, направил ее в сторону противника. Я не знаю, достигла ли она цели, потому как в это же самое время одним лишь взмахом руки вапул у меня подняла в воздух и закинула в открытое окно портала. Яркая вспышка боли, и я оказался совершенно в другом месте. По ушам тут же ударил резкий звук, напоминающий крики множества людей. Что-либо разобрать было практически невозможно, собственно, как и начать адекватно мыслить под действием этой оглушающей звуковой атаки. Я был дезориентирован, поэтому даже не пытался открыть глаза, чтобы посмотреть на то место, куда ваппула меня забросил. Я закрыл уши руками, стараясь хоть немного отстраниться от этого шума и прийти в себя. «Да ты!» Услышал где-то вдалеке знакомый голос артефакта, и меня внезапно накрыло плотным куполом, погружая в полную тишину. «Если ты ничего сейчас не сделаешь, то мы с тобой сгорим гораздо быстрее, чем я планировал ранее», спокойно и даже как-то умиротворенно произнес Павел. Я резко открыл глаза, только теперь начиная осознавать, что куда-то стремительно падаю. Посмотрев вниз, выругался, когда увидел приближающуюся ко мне огненную реку. Активировав водяные крылья, я сделал несколько взмахов, зависая в воздухе и попутно оглядываясь. Подо мной было какое-то ущелье, окруженное черными скалами, внизу которого бесновалась огненная стихия. Что было наверху, разглядеть не удалось, только черное пятно. Дышать было практически невозможно, все мое тело обжигал горячий воздух. Я чертыхнулся, начиная осознавать, что под влиянием этого жара одежда на мне начала тлеть. «Что это за место?» — тихо спросил я у Павла, накрывая себя водяным куполом, чтобы хоть немного сбить этот жар. «Какое-то пространственное хранилище. По крайней мере, по структуре защитного контура я ощущаю его именно так. У меня практически такое же, но только без вот этого огненного кошмара для любого ювелирного изделия из благородного металла», — ответил он. «Ладно. И как отсюда выбраться?» Закусил я губу, поднимаясь еще выше и начиная двигаться вперед над огненной рекой. Наверняка она где-то все-таки заканчивается. Почему-то попытаться взлетать под самый верх мне не хотелось, словно что-то отталкивало меня. Ну что ж, прислушаемся пока к своей интуиции. Ну, либо разрушить внешне, что тебе сделать не удастся, либо изнутри, что тоже вряд ли получится, учитывая, что такого запаса свободной энергии ты, скорее всего, не сможешь тут найти. «Но нужно найти центр этого пространственного кармана. Это будет самой тонкой точкой, куда можно попытаться ударить», — как-то подозрительно спокойно говорил Павел. «Если не ошибаюсь, то тебя выбросило где-то на окраине, и это субпространство точно не может быть большим. Слишком много сил требуется, чтобы поддерживать все это огненное великолепие. Это не может быть просто каким-то местом на Земле». «Кратер вулкана, например, или что-то подобное этому», — рассуждал я. «Нет, это точно пространственный карман», — уверенно сказал артефакт. Я кивнул, понимая, что причин не соглашаться с ним у меня не было. С подобным я столкнулся впервые, поэтому полностью доверился в этом вопросе Павлу. «Я немного заглушил тебя, точнее, все внешние звуки, да немного успокаивающими чарами вдарил. Обычно я подобным не занимаюсь». Концентрация теряется, и внимание рассеянным становится, но здесь я просто не видел другого выхода. Признаться честно, даже у меня от этого ужаса волосы в неприличном месте зашевелились. А ведь у меня нет не только неприличных мест, но и самих волос, — после небольшой паузы проговорил он. «А, поэтому я такой неожиданно спокойный», — хмыкнул я. «Мы случайно не на месте?» уточнил я, пролетая самое узкое место между двумя каменными грядами и влетая в полутемную пещеру, где закончилась огненная река. Температура резко изменилась, и меня пробило зноб. Я даже не удивился, когда увидел пролетающие снежинки, которые болезненно холодили разгоряченную кожу. «Все верно», — коротко ответил он, когда я резко остановился, преодолевая очередное узкое место. «Именно здесь центр кармана и находится». Пространство было разделено на две части. Сзади от меня была река бурлящей лавы, а спереди покрытые льдом скалы. По кругу же находились висящие в воздухе клетки, их было много, слишком много. И практически в каждой из них металась человеческая душа. Я не стал просить Павла возвращать звуки, потому что по искривленным гримасам на лицах призраков прекрасно понимал, что именно творится в этом зале. Каждая клеть была запечатана руной, которая пульсировала, не давая им раскрыться под натиском обезумевших от страха и боли душ. Над каждой клетью висели разнообразные кинжалы, стрелы, мечи, арбалеты, луки, в которые тонкими струйками втягивалась первозданная энергия, отделяющаяся полупрозрачными нитями от душ умерших людей. Они были безумны. Сердцевины их душ были практически разрушены под действием неизвестных мне демонических чар. Никаких человеческих чувств уже не было. Осталась только боль, ужас и страх, которые окружали остатки сознания несчастных призраков в этой мастерской, созданной полностью сумасшедшим демоном. «Ты чувствуешь?» — нахмурился я, принюхаваясь к исходящему от лавы запаху. «Тот же самый запах, что мы почуяли от трупа на кладбище. И это совершенно непонятно, и не вяжется совсем, о чем мы думали изначально». «Надеюсь, Роману удалось сбежать», — неожиданно произнес я, понимая, где бы уже сегодня ночью оказалась его душа. «Да что ему будет? Этот Вапула, конечно, кузнец, оружейник, да и руками неплохо работает, но с мозгами у него туговато. Не просто так он демон всего лишь шестидесятой колонны. Кстати, той самой часть, которой запечатана в школе стражей. Твой оборотень же летавицу подчинил, поэтому если она даже его догонит, то ничего не сделает». Выдохнул Павел. «Меня вот только один вопрос интересует, точнее, два. Почему он засунул тебя сюда в твоем, так сказать, первозданном виде? Если бы не ты, я не смог бы вовремя прийти в себя, честно признался я. До огненной реки оставалось всего немного, когда ты выдернул меня из этого хаоса. А второй, — прикрыл я глаза, думая над тем, что делать дальше. «Что не так с твоим кинжалом?» на ласковым голосом поинтересовался артефакт. «И не говори про кровь Феникса! Это высший демон! На него капля крови твоей подружки может подействовать не больше, чем укус комара!» «Это риторический вопрос, ответ на который даже Вапула не знает», — выдохнул я, подлетая к выступу одной из скал и спускаясь на него. «Нужно освободить все эти души!» Ровно проговорил я, очищая пространство вокруг себя от снега и протягивая руку, ожидая, когда Паша вернет мне кинжал. «А о своей ты позаботишься потом?» — деловито уточнил он. «Если ты не в курсе, то меня ждет точно такая же судьба. Я же осколок души, если ты не забыл». Скорее всего, когда этот психовный оружейник с манерами самовлюбленного аристократа говорил, что из двоих получится отличный клинок, он имел в виду не Романа и тебя. «Да дай мне уже клинок», — процедил я. «Нужно сваливать отсюда, и как можно быстрее, пока хозяин этого места не решит его навестить и посмотреть, как продвигается ковка его нового творения». «Вот это, конечно, правильное решение». В моей раскрытой ладони появился кинжал, лезвие которого было совершенно чистым, без единого знака или символа. «Ну что ж, самое время рискнуть». Я начертил руну изгнания на части скалы, рядом с которой находился. Единственное, что было доступно для меня в моем арсенале на третьем ранге. Когда оковы, сдерживающие души, спадут, я ее активирую, изгоняя неуспокоенные души за завесу, где, надеюсь, они смогут обрести покой. А энергии при таком массовом ритуале изгнания высвободится очень много, и она рассеется в пространстве. Надеюсь, ее как раз хватит, чтобы разрушить контур этого кармана, как говорил до этого Павел. Призвав свой трезубец, я обвел еще раз взглядом это проклятое место. «Кстати, а почему ты не применил его раньше?» — тихо спросил артефакт. «Он бы в схватке мне не слишком помог, а козыри всегда должны быть на руках», — решил я ответить, после чего начал напитывать свое духовное оружие всей доступной мне первозданной энергией, Не обращая внимания на то, что до конца не восстановившиеся кольца смогут полностью при этом разрушиться, но погнали. Надеюсь, ты справишься с замками хотя бы на части клетей. Я ударил трезубцем по каменному выступу, который тут же раскрошился в мелкую крошку. Благо я заранее активировал водяные крылья и после удара взлетел высоко вверх. Волна силы прошла во все стороны, заставляя окружающие скалы дрожать. А реку Лавы на некоторое время остановить. Мне не было видно, как далеко распространилось влияние магии Трезубца, но даже этого хватило, чтобы заметить, как многочисленные демонические руны начинают исчезать. Все пространство этого ужасного места пришло в движение. Скалы словно начали двигаться, приближаясь друг к другу. Оружие, висевшее над клетками, сыпаться вниз, исчезая в Лаве. Души начали стремительно вырываться из клеток, не дожидаясь того момента, когда они упадут вниз вслед за оружием. Неожиданно все прекратилось. Горы перестали сближаться, а души, которые вырвались на свободу, вдруг резко замерли, слетевшись в одну большую, полупрозрачную, белесоватую массу. Они все повернулись в мою сторону, и я ощутил взгляд сотен изучающих меня глаз. От подобного внимания становилось не слишком приятно, да и уверенности, что у меня хватит сил, чтобы изгнать такое количество неупокоенных призраков, уже не было. Первая волна душ настигла меня ровно в тот самый момент, когда я активировал руну, напитав ее первозданной энергией. Но вместо того, чтобы развеяться и исчезнуть во вспышке жаркого пламени, они неожиданно начали проникать в мой тризубец, растворяясь в нем отдавая всю нерастраченную первозданную энергию и только после этого распадаться в огненной вспышке. Это было очень странно и крайне неожиданно, и продолжалось это до тех пор, пока последняя освобожденная душа не покинула это место столь оригинальным способом. Я чувствовал, как духовное оружие стало тяжелее, настолько, что мне с трудом удавалось его удержать. Избыток энергии из трезубца начал проникать через мою кожу в руку, стремительным потоком устремляясь к кольцам ранга и буквально топя меня в море силы. Резкая вспышка боли, я схватился за грудь, стараясь унять бешено бьющееся сердце и сделать хотя бы небольшой вдох. Когда я смог выпрямиться, то увидел, как вся энергия распределилась ровно по трем кольцам ранга, полностью их восстановив. И как сформировалось четвертая. «Это что было?» — прошептал я, оглядываясь по сторонам. «Жертва!» — быстро ответил Павел. «Я не успел снять с тебя завесу тишины, но они все были тебе очень благодарны за спасение и решили подобным способом помочь. Я даже подумать не мог, что они так быстро договорятся и на тебя набросятся, поэтому никак не успел среагировать, но вот испугаться успел очень качественно. Подробности моего позора тебе знать не обязательно». «Жертва!» — повторил я, закрывая глаза. «Но как они узнали, что следует делать? Хотя не отвечают, это понятно. Их мучили неизвестно сколько, создавая из них клинки и арбалеты. И кто, как не они, сами знает, что следует делать с духовным оружием?» «Спасибо», — тихо произнес я в пустоту, прекрасно понимая, что меня вряд ли кто-то из спасенных сможет услышать. «Где ты говоришь, уязвимая точка этого филиала ада?» «Прямо в центр лавы бей. Не ошибешься!» Это и есть одна сплошная уязвимая точка, — тихо прошептал Павел. Ну что ж, пора на выход, а то, мне кажется, Вапула уже осведомлен о том, что что-то в его кузнице пошло не по плану. Я удобнее перехватил трезубец и бросил его прямо в центр реки, буквально в тот же момент, ощущая, как земля уходит из-под ног и меня переносит в пространстве.